Глава тридцать первая Двадцать сорок семь. Три часа тринадцать минут до запуска. Кэсси сидела на переднем сиденье копии «Фольксвагена Жука» 1975 года выпуска перед «Мавзолеем безумия». Машина была выцветшего бежевого цвета с тщательно воссозданной ржавчиной и царапинами на капоте. Пассажирское кресло было снято и лежало на заднем диване. 72 года назад Тед Банди ездил на точно таком же «Фольксвагене» и снимал переднее сиденье, чтобы удобнее было заталкивать жертв. В салоне валялись маска из женских колготок, монтировка, мешки для мусора, нож для колки льда, перчатки, лыжная маска, пара наручников и тому подобное. Гектор стоял возле ближайшего ларька, торговавшего пирогами Чанчули, в честь Леонарды Чанчули, итальянской серийной убийцы, которая убила трех женщин и первую запекла в пирог, а из двух других сделала мыло. Гектор откусил пирожное, испачкав рот глазурью темно-красного цвета. Она кивнула ему, как будто говоря «Я в порядке». В другой палатке торговали игрушечными хлыстами, копиями того, которым убийца Альберт Фиш пытал мальчиков. В соседней фотобудке можно было отпечатать свое лицо на резиновой маске, повторявшей те, которые Эд Гин делал из своих жертв. Очередь из сотен человек стояла к каньону Каннибала, громадным скоростным горкам, где, достигнув вершины, вагончик резко срывался вниз прямо в разинутую пасть Джеффри Дамера. Кэсси окружали убийства, безумие и хаос, за которые туристы платили кучу денег. На ней самой был визор Терры Плюс, надетый поверх маски Эйлин Уорнос. Синтетические волосы кололись, а искусственная кожа была липкой и морщинистой. С другой стороны, после того, через что ей пришлось пройти в последние несколько дней, Кэсси подозревала, что сама выглядит ничуть не лучше. Люди проходили мимо машины, даже не оглянувшись. Подумаешь, еще одна фанатка Теда Банди. Толпы в парке становились все многочисленнее. Следовало ожидать, что к полуночи он будет забит под завязку. Наэлектризованная публика ждала грандиозного запуска нового Сима. Все знали, что Криспин Лейк — великий шоумен и что шоу, которое состоится в полночь, не будет равных. Кэсси не пришлось долго ждать. Спустя несколько минут она услышала низкий голос, обратившийся к ней. «Назовите хоть одну причину, по которой я не должен сейчас вырвать эту дверь и сбросить вас с моста!» Она подняла глаза. Со стороны пассажирской двери над «Фольксвагеном» возвышался гигантский силуэт Морриса Уайта. Она не сомневалась, что он с легкостью приведет свою угрозу в исполнение. «Залезайте», — сказала Кэсси. Уайет огляделся, потом открыл дверь и забрался внутрь, практически полностью заняв тесный салон жука. «Не могли выбрать место поудобнее?» — спросил он, неловко усевшись. «Сколько вы заплатили Салману Джалалю, чтобы он предал Криспина?» «Заплатила?» — усмехнулась Кэсси. — Похоже, вы не видели моих банковских выписок. Джалаль знает, что Криспин Лейк виновен в гибели сотен человек, а сегодня их может стать еще больше. У меня такое чувство, что вы тоже об этом знаете. — Ближе к делу, — перебил Уайт, — или и вам самой не жить? — Я встретилась с вашей женой, — сказала Кэсси. Уайт резко вздохнул. — Стони. — Лейк создал для вас Сим, чтобы вы могли ее навещать. Вот почему вы храните ему верность, потому что он может отобрать Тоню у вас. — Еще раз произнесете ее имя, — прошипел Уайт, — и я оторву вам голову. Его руки были такими огромными, что он мог голову не только оторвать, но и раздавить, словно ягоду голубики. Однако голос громил и чуть заметно дрогнул, как мост под порывом ветра. «Ваш дом напомнил мне мой», — сказала она. «Каким он был до того, как моя жизнь сгорела дотла. Дом, полный любви и надежды. Этот дом отобрали у вас. И Тоню тоже». «Я же сказал, не произносите ее имя». «Она красавица и явно любит вас всем сердцем». «Любила», — поправил Уайт. «Она любила меня всем сердцем». «Как она умерла?» «Авария на дороге», — сказал Уайт. «Она каждый день ездила за семь километров на работу на велосипеде. Как-то утром в декабре беспилотная машина потеряла связь со спутником. Ее занесло на обледенелой дороге, которую не расчистили и не посыпали реагентами, потому что на это не было денег. Машина врезалась в тоню на скорости шестьдесят километров в час. Врачи сказали, она ничего не почувствовала. Остается только благодарить судьбу за это. «Мне очень жаль», — сказала Кэсси. Потом сделала паузу. «Но мы оба знаем, что я никого не убивала. Лейк подставил меня, и если будет второе инферно, то Лейк стоит за ним, а не я. Лейк сделал симптони еще до основания пасткрайма. Вы с ней были его подопытными кроликами». Вы дали ему разрешение использовать вашу семью, а он в награду дал вам возможность видеться с женой». «С ее призраком», — сказал Уайт. «Но лучше призрак, чем ничего». «Как часто вы ее навещаете?» — спросила Кэсси. «Каждый день я целую ее перед сном», — ответил Уайт. «Этот сим, наши последние 24 часа вместе». В них не было ничего особенного. Я приготовил ужин, а потом мы смотрели какую-то дурацкую интерактивную комедию. Мы были гостями на роскошной свадьбе, и оказалось, что невеста изменила жениху с его свидетелем на виртуальном девишнике и... В общем, обычные глупости. Но это было чудесно. Потом мы легли спать, проснулись, позавтракали и выпили кофе. Я принимал такие дни, как должное. Дни, когда не случалось ничего особенного. О них потом больше всего скучаешь. Кэсси кивнула. Я впервые за десять лет увидела моего мужа в семе Инферно. И подумала, что отдала бы все, что у меня есть, до последнего пенни, до последней капли крови. Все, что угодно, лишь бы видеться с ним, когда захочу. Пусть это будет даже его призрак. Я согласна. — Как вы можете продолжать его любить? — спросил Уайт. — Тоня была ангелом, который никогда никому не причинил вреда, а ваш муж — чудовище. — Моего мужа звали Харрис, — ответила Кэсси. — И если он кому и причинил вред, то только мне, в тот день, когда отнял у себя жизнь. Криспин Лейк покрыл позором имя ни в чем не повинного человека. Ради денег. «Если вы считаете своего мужа ни в чем не повинным, вы в плену иллюзий», — сказал Уайт Криспин просто запрограммировал Сим. Он использовал внешность и биометрию вашего мужа. Законно. Ваш муж сделал свой выбор, и мне жаль, что вам приходится жить с его последствиями. Но это не моя проблема». "Вообще-то, это ваша проблема", сказала Кэсси. "Хотите знать правду о том, что ваш босс, мастер развлечений, на Она рассказала о про договор о неразглашении, о работе Харриса в посткрайме и о том, как Лейк собирал его личные документы и результаты обследований. Я думаю, это ваш босс устроил инферно", сказала Кэсси. "Мой муж Был идеальным козлом отпущения. Лейку было плевать, чью жизнь он разобьет и кто погибнет, потому что Инферно сулило ему миллиарды долларов. Тысячи людей могут сегодня сгореть по всему миру. Вы правда готовы продать свою душу за этого ублюдка? — Если это будет означать, что я смогу видеться с женой, то да. Кэсси остолбенела. Такого ответа. Она не ожидала. Она рассчитывала, что все расскажет Уайту, и он, как в кино, поймет, что заблуждался и встанет на ее сторону. «Как наивно!» — подумала она. «Будь жизнь и правда такой, она по-прежнему просыпалась бы рядом с Харрисом, а их ребенку было бы уже девять лет. Но если не сработали чувства, может воззвать к прагматизму?» «А что, если я вам скажу, что даже без Лейка вы сможете видеться с Тоней? Уайт недоверчиво покосился на нее. «Не понимаю». Она указала на Гектора, все еще живавшего пирожное. Она рассказала Уайту, как Джалаль похитил коды Симов, включая Сим-64. «Вам больше не нужен Криспин Лейк», — объяснила она. «Если поможете мне, этот человек обеспечит...» чтобы у вас был доступ к симу вашей жены ежедневно до конца вашей жизни. Вам не придется нести груз вины за преступления Лейка. Вы же не можете и дальше отворачиваться от того, что он творит. Вы не позволите, чтобы еще люди умерли, пока сами прячетесь в доме, которого больше не существует. — Горите вы в аду! — воскликнул Уайт. «Я этим и занималась последние десять лет!» — крикнула Кэсси. «И если вы допустите новое инферно или позволите Элли Миллер умереть, то тоже попадете туда!» Лицо Уайта окаменело. Глаза стали пустыми. Наконец он с трудом проговорил. «Чего вы хотите?» «Проведите меня в отдел разработки. Уайт молчал так долго, что Кэсси уже показалось, сейчас он схватит ее, перебросит через свое громадное плечо и швырнет в канализационный люк. Но он этого не сделал. Уайт уставился в сторону отдела разработки и тихо сказал, — Не снимайте маску и идите за мной.